Глава двадцать Танцующий в тенях. Гаррет. Кто-то осторожно дотронулся до моего плеча. Гаррет, вставай. Я открыл глаза и посмотрел на склонившегося надо мной шута. Кликли, -кли, с отчаянием простонал я. Ну чего тебе не спится-то? Он укоризненно посмотрел на меня и по-хозяйски уселся на сидельные сумки. — И кричал же ты нынешней ночью, — сообщил Кликли. -кли, — Что? — «Кошмары снились?» «А все из-за тебя», — промычал я. расскажешь сказок, а потом они всю ночь покоя не дают». «Каких сказок? Это ты про отряд Харьгана?» — догадался гоблин. «Угу. Всю ночь снилось, как они с орками воевали». «Ух ты!» — за восхищением протянул Кликли, завидуя, что это не ему приснился такой замечательный сон. «Замечательный ли? Не думаю». В ушах моих до сих пор еще звенел крик «Без пощады!», а тело бил легкий озноб, как будто я очень долго находился под проливным дождем. «Кстати, Алистан с ребятами ночью приехали». Как бы ни взначай, бросил гоблин. «Чего же ты сразу не сказал?» — вскочил я. «Тихо!» — зашипел шут, делая страшные глаза. «Чего орешь? Не видишь, все спят!» Действительно, хоть уже и было светло, все еще лежали, кутаясь в походное одеяло. Только Делер с Халасом находились на границах лагеря, сторожа наш покой. Шут не соврал насчет прибытия воинов. Я заметил огромного коня Маркауза и лошадей, вернувшихся диких. «Так чего же ты меня тогда разбудил?» «Я же говорю, ты кричал, и мне хотелось быстрее всех рассказать тебе о том, чего унюхал наш кот». «Рассказывай». Он действительно оказался прав. Кое-что затевалось у нас за спиной. Они с Аграсой вовремя успели. Чутье следопыта привело их на небольшую полянку довольно далеко от тракта. А там трое каких-то типов, все как один, похожие на тех колдунов, что ночью пробрались во дворец Талкана. Кот говорит, что у них были такие же перстни, как у ночных налетчиков. — Какие еще перстни? — разочарованно протянул гоблин. — Ты, как я вижу, все проспал. У всех нападавших на дворец на мизинцах были колечки в форме плюща. Это один из гербов неназываемого чтобы они друг друга отличать могли так вот ребятки на полянке костерок развели и котелок поставили уж не знаю чего они там готовить собирались но точно не праздничный торт как только из котла стал подниматься багровый дым багровый переспросил я ненавижу этот свет после того как миралиса отправила меня в неизвестно какие дали во время знакомства с ключом я тоже удивился но кот рассказывал именно так да ты не перебивай так вот «Сбил ты меня, Гаррет!» — свирепо зашептал кликли. -кли. «Багровый дым», — подсказал я ему. «А, ну да. Так вот, как только из котла стал подниматься багровый дым, Эграса взял лук и перебил всех шаманов. Они даже понять ничего не успели. Кот перевернул котелок, затоптал костерок, а тут и та тварь, что шла за нами всю дорогу, из воздуха появилась. Кот ее давно почуял, но только она невидимой была. Это какая-то ищейка. В общем, убили ее и отправились нас догонять». И ехали так долго, что смогли догнать нас только сейчас, и хидно продолжил я историю гоблина. «Да погоди ты!» — раздраженно отмахнулся от меня, кликли. -кли. «Ну вот, опять сбил. Не буду я тебе ничего рассказывать!» «В обратный путь они отправились, нас догонять», — поспешно произнес я. Только далеко не уехали. Уже вскочивший гоблин снова уселся рядом. То ли кот сыграс и упустили кого-то из этих гадов, то ли эльф стрелял недостаточно быстро, но один из шаманов успел передать тревогу, В общем, тракт им перекрыли. И спереди, и сзади. Сразу несколько отрядов, неизвестно откуда взявшихся. Кот снова почувствовал, что стали шамане совсем недалече от того места, где они только что были. Еще одна группа колдунов в лесу была. Вот только они до этого совсем не рыпались, потому-то кот их и не почуял. «Взяли наших ребяток в клещи, сторонники неназываемого». Коту Грасы пришлось уходить в леса, чтобы оторваться от преследования, поэтому их так долго и не было. Преследователи отстали. Смысла гоняться по буреломам за нашими не было. Слишком хорошо эльф умеет запутывать следы. А через день, когда Кот с Аграсы выбрались на дорогу, они наткнулись на Алистана с угрем. Вот, собственно, и вся история. Бр, ничего не понял. Не ты один, вздохнул Шут. Граф с эльфами всю ночь проговорили. Выходит, что шаманов в леостре больше, чем дролистцев в степях унгавы. А уж сторонникам называемого и вовсе нет числа. А тут еще твой хозяин с приспешниками, и маги странные в чумной деревеньке. Все на нас охотятся и колдуют. Вполне вероятно, что если бы Кот котсы и не успели помешать тем шаманам, то отряда уже не было. Но шаманство же состоялось. Ты сам говорил, что кто-то другой смог заменить убитых колдунов. Ну и что?» — Шут пожал плечами. «Ты пойми, шаманство — это не волшебство ордена. У него совсем другие законы. Стоит его немного сбить, и получается совсем не так, как было задумано творящим. Помнишь руку монстра? Вот и тут то же самое. Фиг его знает, во что оно в итоге преобразовалось. Мы-то пока еще живы. И в кого же ты такой умный, — кликли. В дедушку. Он у меня шаманом был. Да ты уже сто раз говорил. Значит, читаешь, что кто бы ни строил нам козни, он теперь успокоится? от чего же? Ну ты ведь только что сказал, что шаманство не получилось. Не получилось первый раз, получится во второй, — пожал плечами гоблин. «Велика ли наука колдовать? Эти ребята денек отдохнут и еще раз помогичат, пошлют за нами страсть зубатую, да, твалят, будто их на земле не существовало. Дело сделано. Задание господина исполнено. Можно скрыться до тех времен, когда неназываемый явятся из-за игл стужи». Им недолго осталось ждать. «Вот и я о том же. Нужно как можно быстрее добраться до Храцпайна и испортить неназываемому настроение лет на пятьсот». К нам подошел Халлас. «Слухайте, мужики». Гном вытащил из рта трубку и выпустил колечки дыма. — Пора всех будить, а то они так до пришествия неназываемого проспят. — Ну так давай разбудим, — вскочил на ноги Шут, разом подзабыв о тревогах. — У тебя не найдется лишнего ведерка ледяной воды? Из-за полного отсутствия ветра день обещал быть очень жарким, почти таким же, как вчерашний, а также позавчерашний, а также позапозавчерашний, а также... Я могу продолжать долго. Никто особо не изумлялся, когда к полудню нас всех подстерегла очаровательная маленькая жаровня. Лично я всегда пережидал это время дня с содроганием. Не спасала ни намокшая тряпка, ни шутки прибаутки гоблина. Впрочем, к шуткам все прислушивались и даже хохотали, кликли из кожи лес, показывая все мастерство придворного королевского дурака. Отряд снова был в сборе. Настроение, несмотря на жару, стало замечательным. Вот только «нет-нет», а на лицо Миралисы набегала тень тревоги. Один раз, сравнявшись с лошадью эльфийки, я услышал обрывок ее разговора с Эграсой. Девушку до сих пор беспокоили шаманы, готовившие где-то далеко за нами какую-то гадость в котлах. С ее слов выходило, что пока они не завершат колдовство, покоя им не будет. Я вполне верил чутью эльфийке. В любой момент от недобитков неназываемого нам может ухнуть на головы какая-нибудь пакость. Как говорят, законы всемирного свинства срабатывают в тот самый момент, когда их совершенно не ждешь. Поэтому, чтобы быть совсем уж спокойным, я косился на кота, вдруг он заранее что-то учует. Но толстенький, неудавшийся маг Ордена оставался спокойным, безмятежным и веселым. Поэтому тревога, охватывавшая меня, потихоньку отступала. Харьганова пустошь утопала в высокой траве и зарослях вереска. Иногда узкую тонкую тропинку даже не было видно. Ее полностью скрывал травяной покров. От сотен кузнечиков, на все лады пытающихся доказать нам, кто из них самый лучший музыкант, закладывало уши. Когда мы въезжали в особенно густую траву, трещащие серозеленые насекомые водопадами срывались из-под копыт лошадей, сетуя на то, что мы вторглись в их королевство. К вечеру первого дня мы пересекли старый овраг с оплывшими стенами, и мое сердце предательски ёкнуло но это было совершенно не то место, что я видел во сне. Здесь овраг был неглубоким и никак не походил на громадину, что в давние времена являлось преградой для наступающих на людей орков. Через некоторое время, пробравшись между огромных валунов черного гранита, каждый из которых был величиной с небольшой дом, мы наткнулись на ветхую избушку. Медок сказал, что в ней ночуют косари, заготавливающие сено на зиму для окрестных деревень. Длиннющие ряды сена, лежащие на полянах, подтверждали его слова. «До ближайшей деревни далеко. Это же сколько им их возить надобно будет», — удивился дядька. «Здесь самая лучшая трава в округе. Сюда за 20 лиг приезжают», — сказал медок. «Да и косари приходят на целое лето. Сена на всех хватает, да еще остается». «Но тут ведь ни один обоз не пройдет. Ты посмотри, сколько от тракта надо ехать. Полдня, не меньше», — не согласился дядька. «Эх ты! Сразу видно, нет в тебе деревянской крови!» «Это ты, бородач из деревни, а я всю молодость в Майдинге прожил», — сказал дядька. Еще через час, когда тропинка вовсе исчезла, и отряду пришлось двигаться вперед, не разбирая дороги, прямо по травяным полянам и лабиринту кустов вереска, горлопан заметил большое стадо коров, голов, наверное, в двести. Животные с достоинством щипали сочную траву, лениво отгоняя хвостами тучи машкары кружащиеся вокруг звенящим облаком. Нас заметили. Из десяток лохматых пастушьих собак бело-черного окраса с бросились к незваным путникам. Арнх зашипел сквозь зубы и потянулся к арбалету, но над поляной раздался резкий свист, и псы, недовольно ворча, вернулись назад. Лишь самый здоровый, наверное, вожак, Остановился недалеко от нас и с настороженным интересом стал наблюдать за отрядом. Ишь как смотрит зверюга», — пробормотал Делер. «Ты что, не знал? Они карликами питаются», — хохотнул Халлас, за что получил недобрый взгляд от напарника. «Ты у меня когда-нибудь договоришься, борода? Возьму любимый стул и как двину?» Гном даже не посчитал нужным отреагировать на этот выпад. Пастух, отозвавший собак, тоже наблюдал за нами, прикрывая глаза от солнца ладонью. Смотрел с интересом, как на какое-то чудо, будто мимо него проезжали необычные всадники, а все двенадцать богов Сиалы купе с неназываемым. Мальчишка-пастушок, стоявший рядом со старшим товарищем, разъявил рот до такой степени, что я испугался, как бы туда не залетела сотня-другая мух. Вообще-то им было чему удивляться. Не каждый век встретишь в сердце пустоши, куда не все пастухи-то рискуют забираться так далеко она находится от обжитых мест, целый отряд вооруженных до зубов незнакомцев из разных рас. Кликли не удержался и показал пастушонку язык, перепугав того до полусмерти. Видать, деревенский принёк впервые в жизни видел живого гоблина. «Ну вот», — Кликли, — впервые за день открыл рот угорь. «Теперь на целую зиму будет разговоров. Пацан скажет, что видел живого огра». «Это кто огр?» — возмутился гоблин. «Я?» «Огры ведь воют! Вот так!» Гоблин тоскливо заревел, чем перепугал не только пустушонка и вновь начавших брехать собак, но и половину лошадей отряда. «Успокойся», — кликли, -кли, — раздраженно сказал сурок. «Ты непобедимому аппетит на целый день испортишь». «Да я просто показал, как воют огры», — оправдался гоблин. «Тьфу ты, неумеха!» — пробурчал Делер. «Так твоя покойная бабушка воет, а не матерый огр. Мумр, изобрази!» Фонарщик, ехавший позади меня, с радостью исполнил просьбу карлика, издав звук, от которого я чуть не свалился с лошади. Пастушьи собаки за нашими спинами испуганно завыли. «Ну, вы там!» — крикнул нашей компании дядька. «Комедианты долбанные! Хорош кузнечиков пугать!» «Да ладно тебе, дядька!» — крикнул Делер. Все равно нечего делать!» Десятник обреченно махнул на нас рукой. Весь оставшийся день ничего важного с нашим отрядом не произошло. Пролетели еще два дня путешествия по пустошам. Мы пересекали огромные территории в сердце Валиостро, до обустройства которых у людей так и не дошли руки. Справа от нас потянулись знаменитые непроходимые леса. «Послезавтра мы должны выйти на тракт», — сказал Медок на третий день путешествия. «Эх, поскорее бы! Пиво хочу!» — вздохнул Деллер. Я без пива звереть начинаю. Халлас хмыкнул. — Чего хмычешь, бородатый? Да я вот тоже пивка захотел. А — -а -а", разочарованно притянул Деллер, поняв, что спора с гномом, изнывающим от жары, не выйдет. В небе звенела песнь жаворонка. — Дождь будет, — сказал кот после долгого молчания. — Эх, хорошо бы. Горлопан с тоской посмотрел на безоблачное небо. Не так жарко станет. Зато мокро, — не согласился с горлопаном фонарщик. «Жарко, мокро», — буркнул Арнх, — «вам не угодишь». «А ты вообще не встревай», — оборвал воина горлопан. «Полируешь себе тыкву, вот и полируй, а то заговоришься и отрежешь что-нибудь важное». В общем-то, замечание горлопана было вполне своевременным. Арнх, достав из сапога изогнутый кинжал, на ходу брил себе голову, уничтожая на ней мелкую поросль волос. Воины пограничного королевства следовали только им понятной моде и сверкали лысыми макушками на радость себе и солнышку. Лично я, как и горлопан, тоже немного боялся за судьбу головы Арнха. Казалось, что вот сейчас у него дрогнет рука, и остро отточенный кинжал оттяпает воину по меньшей мере ухо. — Слушай, Арнх! — с хитрецой спросил Халвас. А не боишься, что дождик тебе лысину намочит? — А ты не боишься? — лениво спросил Арнх, пробуя большим пальцем остроту лезвия. «Чего — Чего? — опешил гном. — Что твоя борода от воды расползется! — отпарировал воин. «Уел он тебя!» — радостно кудахтнув, — сказал Халласу Делер. «Ты бы помолчал, герой!» — обозлился на карлика Халлас. «Да с чего вы решили, что дождь-то будет?» — не оборачиваясь, спросил ехавший впереди нас сурок. «Кот!» — «Точно будет дождь?» «Угу!» — «Мне бы твою уверенность!» — вздохнул горлопан. «Ты ее можешь обрести, если, как и кот, обернешься назад!» — весело хихикнул Шут. Все одновременно обернулись. По линии горизонта медленно и величественно разрасталась темно-лиловая, кое-где и синяя черная полоса грозовых облаков. А мы-то думали, что теперь, кроме опасности, ты еще и погоду навострился предсказывать, разочарованно протянул фонарщик. Вид у него был как у ребенка, у которого за раз отняли и леденец, и сахарный крендель. Я тебе что, лягушка, чтобы не погоду предсказывать? хмыкнул кот а затем еще раз внимательно глянул на далекий грозовой фронт. «Уря!» — сказал Сурок. «Долгожданная прохлада близится!» Линк на его плече оживился и возбужденно шевелил розовым носом. Видно, тоже ощущал подступающую грозу. Как бы не вляпаться, пробормотал кот и бросил обеспокоенный взгляд на черную линию. Она уже набухла, как переполненный бурдюк с водой, и, кажется, немного приблизилась к нам. «Да на нас движется не дождь, а целая буря!» Слов кота никто не услышал. Ну, или почти никто. Делер залихватски сдвинул котелок на затылок и запел. «Если веревка на шее, Быть под горами измене. Ногами месишь ты глину, Получишь стилет острый в спину. Если в дозоре заснется, Сон твой стрелою прервется. И не скуешь ты крепких оков, Чтобы удержать в них друзей или врагов. Если не хочешь уйти в мир теней, Первым ударь, и коль сможешь убей! Первым ударь, и коль сможешь убей! Чего так мрачно, внимательно выслушав незателевую песенку Карлика, сказал Кликли. -кли. Так и должно быть, с достоинством сказал Делер. Это военный марш Карликов. Под такой марш лучше маршировать к ночному горшку, а не на врага, презрительно сказал Халас. Тоже мне, знаток боевых маршей, не остался в долгу Делер. У вас, борода -то, и таких-то нет. «А ударь молотом по топору» — «Ха», — презрительно сказал карлик. «А песня безумных рудокопов» — «Ха», — еще более презрительный ответ. «А когда м мотыгой по башке» — «Это еще что за марш», — удивленно спросил Долер. «Опять твои родичи по пьяни в стальных шахтах новую песенку сочинили?» «Это не песенка. Это я тебе сейчас как дам мотыгой по башке, чтобы ты больше не вякал». «Ты-то? Угу. Руки короткие». «Я тебе покажу короткий», — взревел потерявший последнее терпение гном. Халас пытался нашарить любимое оружие. «Заткнуться! Живо!» — рявкнул кот. «Беда!» Гном и карлик, прекратив спор, уставились на него изумленно. «Да ладно тебе, кот!» — прокашлялся Делер. «Ничего страшного и не будет. Мы уже и помирились, правда, Халас?» Халас поспешно кивнул. «Да при чем тут вы?» Следопыт остановил лошадь и теперь неотрывно смотрел на небо. Тучи еще больше приблизились, слезав четверть небесной лазури. Легкий ветерок донес до нас далекий раскат грома. «Какая беда?» — спросил горлопан, тоже не отрывая взгляда от горизонта. «Тревога следопыта передалась и нам. Да заткнись же ты! Раздраженно буркнул кот, втягивая носом воздух!» Лично я ничего не ощущал. «Ну, будет дождик, ну, намочит нас немножко. Чего так беспокоиться и волноваться?» А день так хорошо начинался, расстроенно сказал Кликли. Этим ублюдочным детям долбанных козлов все же удалось, — прошептал кот. И, всадив пятки в бока лошади, помчался догонять эльфов и Алистана, оставив нас недоумевать в хвосте отряда. Это он о ком так выразился? Удивленно, смотря на отчаянно жестикулирующего кота, разговаривающего с Миролисой, спросил Халлас. — А тебе? Делер никогда не упускал возможности подковырнуть напарника. «Хватит, — Хватит, Делер! — одернул карлика рассудительный сурок. «Оставь подколы на потом». «Ты халас, кстати, тоже. и Видите, что с котом творится?» «Да уж», — с тревогой покачал головой фонарчик. «В последний раз я видел его таким встревоженным, когда мы нарвались на засаду в Цандоре». «Может, он ошибается?» — с надеждой спросил у воинов горлопан. «Ага, как же, ни разу не ошибся. А тут, значит, ошибаются», — сплюнул Делер. Чего бы там ни почуял кот, но лица у Миралисы и Маркауза были встревоженными. Эл то и дело бросал взгляды на надвигающиеся тучи. «Что я тебе говорил, Гаррет?» — прошептал Кликли. -кли. «Что?» — машинально спросил я, как и все, стараясь углядеть в небе то, что заметил кот. «Ты чем слушаешь? Я же говорил, что пока шаманы не наколдуют, они не успокоятся». «Ты думаешь?» — меня пронзила запоздалая догадка. «Ну, разумел, наконец!» — гоблин закатил глаза. «Они вызвали грозу, но зачем?» А тьма их знает устало», — сказал Кликли. -кли. Я ничего не ощущаю, никакого следа шаманства. Но кота, эта гроза, взбаламутила, вот я и подумал, а не наши ли это недруги позаботились. Очень хочу услышать, что ты не прав. Ты знаешь, я тоже хочу этого, серьезно сказал Шут. Между тем следопыт закончил что-то объяснять Миралисе. Она посмотрела на Алистана, и тот решительно кивнул. Что случилось-то, дядька не находил себе места. «Давай подъедем и спросим», — высказал мудрое решение Арнх. За время путешествия в нашем отряде сложился некий порядок передвижения. Первыми всегда ехали Алистан и эльфы. Они разговаривали на свои, только им интересные темы и принимали за нас решения в важных для отряда вопросах. Дикие общались в своем кругу, стараясь не встревать в разговоры эльфов и Маркауза. О том, чтобы заговорить с ними на тракте просто так, безо всякой причины, не могло быть и речи, Разве что Угорь вел пространные беседы с Эллом. Нет, воины не чурались и не избегали верхушки нашего отряда. Просто они считали, видно, исходя из опыта многолетней службы, что каждый должен заниматься своим делом, и нечего лезть к командирам по пустякам. Надо будет — позовут. Да и сами дикие были разбиты во время дороги на маленькие группки. То ли по интересам, то ли по только им известным симпатиям друг к другу. Но это вполне естественно. Во время путешествия очень сложно ехать одной плотной кучей. Медок и дядька, Угрь, Кот и арнг, Халас, Делер, Сурок, Я и Кликли, -кли, Горлопан и Фонарщик. Хотя Кликли -кли единственный из всех носился на перышке из головы отряда в хвост и обратно, успевая переговорить со всеми по сто раз на дню. Мне, собственно, было плевать на эти правила, но так уж сложилось, что попав в компанию, где кроме сурка были гном и карлик, с которыми меня накрепко связала драка во дворце сталкана, я стал держаться их общество. предложение Митка о том, чтобы поехать и все узнать, не суждено было осуществиться. Миралисса сама подъехала к нам. Кот говорит, что надвигающаяся буря имеет искусственное происхождение. А попроще, — жалобно попросил горлопан, — «Чего тут не понять?» — удивился кот. «Наколдовали эти тучи, дури твоя башка?» «Шаманы?» — спросил фонарщик, и сукоризный посмотрел на Играссу. Конечно же, Мумр считал, что Играсса недостаточно поработал луком в том лесу, где слуги неназываемого пытались колдовать. Будь воин на месте эльфа, он бы не упустил возможности пару раз взмахнуть тяжелым биденхандером. «Может, шаманы, а может и нет», — пожал плечами кот. «Но что это магия, могу гарантировать». «Точно, шаманы, некому больше!» — вздохнул Кликли. «Этого можно избежать?» — Маркаус дернул себя за ус. «Я ничем помочь не смогу. Миралисса бессильно развела руками. Тут моего мастерства не хватит. Я ничего не ощущаю». «Это погодное колдовство. Стихии дождя довольно нестабильно пробормотал кот. «Что ты там шепчешь? Говори нормально!» — не выдержал Халлас. «Нас учили...» Кот на миг запнулся. Нас учили, что дождевая магия, созданная шаманством, нестабильна. Она существует от силы 4, но ну, может быть, пять часов, и сильно зависит не только от мастерства шаманов, но и от природных явлений, например, ветра. — Хочешь попробовать уйти из-под туч? Эл одним из первых понял задумку кота. — Угу, ветер сейчас дует точно на юго-запад, а мы поскачем на юго-восток, а вот и разойдемся с грозой. — Как же, — хмыкнул медок. Ее будто кто-то погоняет. Смотри, как несется. Я невольно еще раз взглянул на настигающую на стихию. А на что способна эта тучка? Невольно вырвалась у меня. Ни на что. Вместо кота мне ответил Эграсса. Тогда от чего мы собираемся бежать? Опередил меня с вопросом милорд Маркаус. От того, что эта туча пытается скрыть крайне нехорошим голосом, ответила ему Миралиса. «Можно я?» — встрял в разговор кот, видя, что кроме Миралисы и Эграссы, разбирающихся в волшебстве, никто ничего не понимает. «Сотвори такую штуку, весь совет ордена, тогда бы это была реальная опасность. Они бы ее нашпиговали молниями. Правда, для такой магии понадобилось бы уйма сил и пара недель подготовки. Как бы боевому заклятию сотворение тучи с молниями медяк цена, если говорить простыми словами». Можно наколдовать что-нибудь другое, более эффективное, но гораздо менее дорогое. К тому же тучей невозможно управлять. Ее можно послать в определенном направлении, хоть за иглы стуже, но если не повезет, ветер снесет ее за время пути на сотню лик в сторону. Так вот, это людское волшебство. Что касается шаманства, хоть эльфийского, хоть орочьего, оно способно только на то, чтобы создать облако с дождем. И все. «Короче, давай!» Горлопан беспокойно глянул на чернеющее небо. Это будет обычная туча с дождем, с обычными молниями и громом. Максимум, что она сможет, это промочить нас насквозь. Ну, при очень хорошем шаманстве случится буря, ненаправленная. То есть она не будет пытаться уничтожить именно нас. Это будет обычная буря, как сотни других до нее. Если кто и пострадает, так только случайно. Тебе бы лекции в Ранингском университете читать. Ничего я не понял. Буркнул Делер. «Как насчет того, что тучи пытаются что-то скрыть?» «Дождевой фронт с его молниями и громами всегда накрывают любую другую магию», — пояснил Миралисса. «Ни один волшебник на Сиале, будь он хоть трижды не называемым не способен увидеть внутри грозы враждебную магию до той поры, пока волшебство не окажется у него буквально под самым носом». «Кот чувствует, что гроза создана шаманством, но не знает, что она может скрывать». В ней шаманы могли спрятать что-то такое, что не должны увидеть волшебники Ордена. Тучи — великолепная Шерма. «До волшебников отсюда десятки лик. Могли бы и не опасаться!» — буркнул Арнх. «Значит, они прячут нечто такое, что видно за десятки лик», — не согласился Кликли. Вновь вспышки далеких зорниц и грохотание грома. Теперь намного ближе. Хватит болтать. «Кот, раз у тебя чутьё на грозу...» «Значит, тебе нас из этого и вытаскивать. Веди!» Маркаус не собирался дожидаться дождя. И начались наши безумные пятнашки с погодой. Кот взялся за дело уверенной рукой и задал лошадкам темп ничуть не хуже, чем когда мы уносили ноги из вишек. Гром гремел все ближе и ближе. Ветер усиливался, заставляя высокую траву пригибаться к самой земле. Смолкли музыканты-кузничики, замерли птицы. Весь мир застыл в ожидании приближающегося ненастья, надеясь, что оно принесет облегчение и прохладу. То и дело один из нас оборачивался назад, проверяя, далеко ли мы сможем проскакать еще, прежде чем нас накроет дождем. Но я смотрел только вперед. Во-первых, при такой бешеной скачке боялся свалиться с пчелки. И во-вторых, однажды оглянувшись назад, я так перепугался, что чуть было не заорал. Черноты неба, наступающей нам на пятки, хватило бы на сотню миров. Тучи просто не могут быть такими черными, если только боги по недосмотру не пролили в них добрую бочку чернил. Даже угорь побледнел, а это было совершенно несвойственно для хладнокровного гаракца. «Ветер изменился», — крикнул Кликли. -кли. «Восточный! Фронт сносит в сторону!» Я заставил себя обернуться. Теперь, как ни старайся, гроза, В ее сердце мы уже не попадем, оно сместилось далеко восточнее нас. Но край волшебной бури заденет отряд, это точно. И пускай он окажется не так силен, но ливень будет знатный. Ни у кого не возникало сомнений. Грозные тучи полностью заслонили собой небо. Поднявшийся яростный ветер бросал гроздья песка, метя мне в лицо, и пришлось набросить на голову капюшон плаща, сшитого из эльфийского дрокра. Другим было хуже, чем мне. Делер щурил слезящиеся глаза и беспрерывно ругался до тех пор, пока ему в рот не попал песок. Ветер трепал бороду халласа и грибы лошадей. У Мумра сорвало с головы шляпу, но он даже не остановился, чтобы отобрать у ветра новую игрушку. Вихрь тысячу демонов завывал в ушах, и тучи, словно стадо взбесившихся коров, надвинулись на нас угрюмой стеной. Непрекращающиеся алмазные гирлянды молнии, сливающиеся в зорнице, то и дело сверкали по всему горизонту, освещая потемневшую, а оттого еще более мрачную пустошь. Ветер, словно сошедший с ума пастух, гнал беременные дождем тучи на нас. Дождь еще не начался, но скоро, очень скоро, за грохотанием грома и сверканием молний, тугие струи дождя устремятся к замершей в нетерпеливом ожидании земле. Сверкнуло. И ветер донес до нас сердитый рокот, как будто это шумел суровый морской прибой, с нескончаемым упорством, пытавшийся уничтожить прибрежные скалы в вечной и бессмысленной борьбе тысячелетий, которая продолжится даже тогда, когда исчезнет Сиалы, последний человек. Сверкнуло. «Сейчас как грохнет!» — крикнул Шут. И грохнуло знатно. Небеса раскололись от рева богов, лошади испуганно заржали, «Вперед!» — где-то впереди, пытаясь преодолеть шум ветра, крикнул кот. Сочный звучный удар грома диким жеребцом пронесся по небу, и у меня на миг заложило уши. Гром раздался прямо над нами. Я еле удержался на пчелке. Конь горлопана встал на дыбы, едва не сбросив с себя седока. Делеру не повезло. Он шлепнулся на землю, и, если бы не сурок, проворно схвативший лошадь карлика за ухо, перепуганная животина сбежала бы. Делер одарил тупую скотину, недостойную возить карлика на своем трижды проклятом горбу, жуткой бранью и вскарабкался обратно в седло. Нам всем пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы успокоить испуганных животных. Первая тяжелая капля дождя, не удержавшись в животе тучи, сорвалась с черного неба и упала вниз. Она ударилась о нос колекли и разбилась, как разбиваются дорогие хрустальные фужеры на тысячу мелких и сияющих стеклышек. За первой дождевой каплей упала вторая. За второй — третья. Брызги небесной воды барабанили по плащу и жадно раскрывшейся, потянувшейся к дождю земле. Вперед! Кот не собирался останавливаться и пустил лошадь в голоб. Отряд, растянувшись цепью, продвигался за следопытом. Дождь накрыл нас влажными крыльями, и редкие капли сменились ревущим водопадом, низвергнувшимся с небес. В мгновение ока... Все, на ком не было эльфийских плащей, вымокли до нивки. «Чтоб я спал на иглах, если мы не запомним этот ливень надолго», — сказал Халлас. Борода у гнома походила на намокшую старую мочалку. С его утверждением я был согласен на все сто. Гроза с громом, молниями, водопадами и другими атрибутами, положенными приличной и уважающей себя грозе, сместилась восточнее. Теперь ракотала в отдалении, уже не угрожая нам. Но дождь никуда не делся. Все небо затянуло сплошной пеленой угрюмых облаков, льющих воду на землю из нескончаемых небесных кладовых. Ни одного голубого просвета, ни одного солнечного лучика. Над Харьгановой пустошью разлилась мрачная осенняя атмосфера. Земля пропиталась дождем, и не весть откуда, поглотив траву, под копытами лошадей появилась жирная грязь. Погода была мерзкой, унылой и холодной, особенно для тех, кто уже успел привыкнуть к постоянной жаре. Хуже всех пришлось Халласу. Вымокший до нитки, он стучал зубами, дрожал от холода, и клацание его зубов было слышно за 10 ярдов. На предложение Эмиролисы надеть плащ упрямый гном ответил отказом. «Мы еще посмотрим, кто из нас прочнее». Вот и все, что он сказал, косясь на падающие с неба капли. «Ты смотри, заболеешь. Я с тобой носиться не буду», — пробурчал Делер из-под плаща. «Никаких лекарств на ложечке не жди». «От тебя-то», — хмыкнул гном, — «от тебя я никаких лекарств принимать не буду. Знаю я вашу сволочную породу. Насыпешь какого-нибудь яда, а я потом хрипи, синее и загибайся. Такого удовольствия я тебе не доставлю». «Больно ты мне такой мокрый нужен», — надулся карлик халас фыркнул и больше ничего не сказал, продолжая упрямо играть с дождем кто кого пересидит отряд уже не несся сломя голову по полям пустоши лошади перешли на быстрый шаг часа через три начнет темнеть, так что скоро придется нам останавливаться на ночлег ну когда же он кончится взмолился наконец не вытерпевший гном губы у него посинели а зубы отбивали отчетливую дробь на зависть поорочьим барабаном «Не раньше, чем к завтрашнему утру», — сказал Медок, бросив взгляд на серое небо. «К утру» — простонал халас. «И никак не раньше». «Слушай, халас!» — к нам подъехал Угорь. «А ты пока объяви ему перемирие». «Перемирие?» — крайне подозрительно сказал гном, чувствуя какой-то свинский подвох в этом предложении. «А что? Продолжишь войну попозже». «А разве так можно?» — с сомнением спросил упрямый осел. «Почему нет?» Фонарщик, ехавший рядом со мной, пожал плечами. «Войны иногда прерываются перемирием». «Только не в войны гномов!» — запальчиво ответил Халас. «Считай, что у тебя кончился порох, и перемирие необходимо!» — нашелся воин. Гном обстоятельно подумал, выжил на мокшую бороду и, состроив рожу, будто он делал наиглубочайшее одолжение всему миру, сказал. «Ну ладно, давайте ваш плащ, что ли». Делер уже открыл рот, чтобы высказаться о нестойкости гномов, идущих на уступки во время сражения, но поймал убийственные взгляды окружающих и промолчал. Халас укутался в плащ. К вечеру дождь усилился. Он уже полностью пропитал землю, и теперь луга превратились в огромные лужи. Копыта лошадей чавкали в этом маленьком болоте, и животные стали уставать, хотя продвигались мы довольно медленно. Только через две лиги травяные луга-пустоши остались позади, и мы выехали на некое подобие тропы. Это остатки старой дороги. Той самой, что вела из ранинга в Авендум, будто услышав мои мысли, произнес из-под капюшона Кликли. «Удивительно, как она сохранилась», — пробормотал Сурок. «Почти пятьсот лет минуло, а она лишь травой бросла. «Ничего удивительного», — пробурчал халас. «Ее гномы строили». «Да ладно тебе, счастливчик, заливать!» — отмахнулся фонарщик. «И ничего я не заливаю. Наша это работа. Я нюхом чую. Делер, подтверди!» «Ваша, ваша!» — миролюбиво согласился карлик. «Ты бы лучше помолчал да У тебя зуб на зуб не попадает. Чей-то ты о моем здоровье так заботишься. Так помрешь, мне тебе могилу рыть!» Халас поплотнее закутался в плащ и ничего не сказал. Несмотря на дождь, с земли стал подниматься туман. Прозрачная белесая дымка стелилась над землей, просачиваясь между травинок, окутывала копыта лошадей. Но как только появлялся ветер, рассеивалась и на время отступала. К нам, придержав коня, подъехал Маркаус. «Эй, кот, ты уверен насчет неприятностей? Ничего не напутал?» И то верно поддержала листа на горлопан. «Гроза давно прошла». Мы вот уже четвертый час мокнем, а никаких особых проблем с небес так и не случилось. «Ну и слава Сагре! Чтоб ничего еще сто лет не происходило!» прокряхтел дядька. «Сам не могу понять, что происходит». Растерянно отозвался кот. «Раньше чувствовал, а теперь ничего. Пусто. Я уже начинаю думать, что почудилось». «Амиралиса и Эграсса!» Осторожно поинтересовался Мумр у Алистана. «Нет, они не знают». «Значит, принесло, С облегчением вздохнул горлопан. «Не надо радужных надежд», — состроил кислую физиономию Кликли. Пронесет, пронесет, а потом как вдарит». «Чего ты каркаешь, чучело зеленое? зло одёрнул гоблина медок. «Надо говорить, что пронесёт, и не думать о плохом». «Я, конечно, оптимист, но путешествие с Гарретом вносит в мой характер слишком много пессимизма». Кликли бросил в мою сторону многозначительный взгляд. и ответил ему тем же, пообещав устроить гоблину чудесную жизнь, если он не заткнется. Шут только хихикнул. Гоблинское зрение раз в десять острее человеческого. То, что мне казалось серой тенью, проступающей сквозь дождь и дымку, для Кликли -Кли было чем-то уж очень неожиданным. Он удивленно вскрикнул, гикнул, ударил перышко пятками и стал нагонять эльфов. Под копытами лошадей в траве, выросшие на заброшенной дороге, иногда что-то шуршало и скрипело, будто лошади наступали на снежный наст. Я свесился с седла, Но кроме высоких зеленых стеблей, ничего увидеть не смог. Под копыта пчёлки попал обломок какой-то палки. Лошадь наступила на него, и я услышал тот самый заинтересовавший меня звук. еще десяток ярдов и очередная палка. Теперь я смог хорошо рассмотреть ее: Чёрная, чернее и альяльской ивы, неровная и бугристая. Это был осколок человеческой берцовой кости. Я похолодел. Кони шли по костям. Мы топтали останки неизвестных мертвецов. То тут, то там слышался хруст и скрип. — Чтобы мне целовать сковородку, — выргался фонарщик. — Да тут битва была! Вернулся клекли и видок у него был мрачнее, чем та туча, что гналась за нами поутру. — Еще какая битва, друг фонарщик? Битва отряда Харьгана! — Быть того не может, — не согласился Сурок. За пятьсот лет кости уходят глубоко в землю, да они бы совсем исчезли, они лежали на поверхности, словно со времени сражения прошло не больше двух лет. «Не нравится мне здесь», — протянул горлопан. «Кости хрупкие, как низинский фарфор», — пробормотал Кликли. «А насчет того, что это не останки со времен той битвы, ты не прав, сурок. Впереди овраг, о котором я вам рассказывал». Но мы уже и без рассказов гоблина могли увидеть возникшую перед нами преграду. Глубокий провал в теле земли — Овраг был почти такой же, каким я видел его во сне. Только в реальной жизни он казался еще больше, угрюмее и страшнее. Весь заросший высокой травой, достигающий груди, с громко журчащим, располневшим от дождя ручьем, он воистину был непреодолимой преградой для осаждающих во время штурма. Легкая дымка в жерле оврага обрела очертания, загустела и почти скрыла дно. Вот только стены были уже не такими отвесными и обрывистыми. За пять столетий вода, снег и растения сгладили их. Я и не заметил, что все молчат. Никто не произносил ни слова. Мы просто смотрели сквозь усиливающийся дождь на ту сторону, откуда несколько столетий назад на 400 человек накатывали орды орков. «Внизу, наверное, полно костей», — нарушил молчание Медок. «Понятно, почему такую дорогу забросили». «Где старые кости, там и гхолы». Фонарщик положил руку на рукоять Биденхандера. «Они слишком старые. Слышишь, как хрустят под копытами? Никаких холов здесь уже давно нет». «Неприятно», — пробормотал кот. «Что?» — фонарщик спрыгнул на землю. «Я говорю, неприятно вот так вот лежать, непогребённым, чтобы твои останки были не в земле, а под ветрами столетий. Что-то ты о смерти рано задумываешься. Смотри, как бы Сагра не услышала», — попытался пошутить фонарщик. Шутки не получилось. «Одни покойники. Ходить по костям воинов неверно. Кот прав. От этого места веет смертью и чем-то неестественным». Арнх отбросил в сторону травинку, которую ему солил в зубах битый час. «Да кто тебе сказал, что кости человеческие?» Эльф слез с лошади, покопался рукой в грязи и бросил в руки Арнха что-то черное. «Вот, смотри». Тот на лету поймал предмет и принялся вертеть в руках, а затем безразлично выбросил во овраг. Я успел заметить, что это была нижняя челюсть с неестественно большими и длинными клыками, прямо как у Элла или любого другого эльфа, или орка. — Орки? — Арнх заинтересованно посмотрел на колесанга Миралисы. — А кто же еще? Золотистые глаза эльфа сверкнули. Кости людей тоже встречаются, но по сравнению с орочами их мизер. Первых здесь хорошо посекли. — Да, им не сладко пришлось, — крякнул фонарчик. — Тут не только стрелы были. Кот кивнул, указывая нам на лишь ему заметные признаки. Еще и магия поработала. Стены оврага оплавлены. Видите, кто-то устроил там жаровню. Мне сразу вспомнилась волшебница из сна и горящий по ее воле туман во враге. Край дороги на противоположной стороне лежал передо мной, как на ладони, и если бы не дождь с туманом, думаю, отсюда открывался бы потрясающий вид. Я попытался поискать взглядом остатки стены старых укреплений и земляного вала, но, естественно, за пятьсот лет от них не осталось ничего, кроме памяти. Кости павших просуществовали намного дольше. «Эй, танцующий в тенях!» — ко мне подошел Кликли. «Что задумался?» «Я, кажется, просил меня так не называть», — зарычал я на гоблина, но маленький засранец даже глазом не моргнул. Да и смотрел он не на меня, а на дорогу. Гард! очень проникновенным и веским голосом, сказал Кликли. -Кли. «Как говаривает горлопан, мы в полной заднице. Или еще дальше? Они нас обошли!» Сказав это, гоблин бросился назад и заорал так, будто великаны отдавили его любимые колокольчики на колпаке. Я ринулся вдогонку за шутом, опасаясь, что он ненароком тронулся умом. Этих зеленых очень сложно понять, особенно когда они находятся в таком паническом настроении. Заслышав крики, все уставились на с недоумением. По крайней мере, на лицах Алистана и Аграсы отразилась та же самая мысль, что возникла у меня. Шут сошел с ума. Кликли, между тем, оказался рядом с ними и стал исполнять нечто похожее на безумный танец обкурившейся красавки-блохи. При этом королевский шут, не переставая, орал о том, что кот был прав про тучу. Когда я добрался до него... Он все еще вопил, а остальные смотрели на него, как на зачумленного. Гаред, кликли обратился ко мне. Ты-то меня хоть послушай. Туча! Какая туча, дружище? Как можно более вкрадчивым голосом, а именно так разговаривают с психами, спросил я. Раскрой зянки!» да не на меня, идиот, на небо. С больными на голову спорить себе дороже, и поэтому под пристальным взглядом гоблина я стал смотреть на дождевые тучи. Некоторые из отряда последовали моему примеру. Но ни они, ни я ничего странного не видели. Те же самые, что и час назад, серые, сплошные, изрыгающие на землю дождь. «Ммм, по мне они все одинаковы». «Вот та!» — сказал кот и ткнул пальцем куда-то вдаль. В ответ на горизонте полыхнула молния, и сразу же одна из туч на миг осветилась багровым огнем. Халас тихонько выругался. «Я надеялся, что все таки иногда ошибаюсь», — с какой-то горечью произнес кот. То, что скрывала гроза, сотворенная сторонниками неназываемого, наконец-то добралось до нас, пусть ему и потребовалось сделать для этого приличный крюк. «Спаси нас, Сагра!» «Что это за дрянь, кот?» «Всем заткнуться!» — рявкнул Маркаус, перекрыв вопли и вопросы остальных. «Кот, ты что-нибудь можешь с этим сделать?» «Нет». «Леди Миралиса, трэша Грасса!» «Мы попробуем». Миралисса и аграсса принялись рисовать на размокшей земле помесь осьминога и звезды с сотней лучей щупалец. Эльфийка с шептала слова «Контуры фигуры на земле стали пульсировать желтым огнем». «Я очень надеялся, что их шаманство нам поможет». Эл стоял впереди колдующих, почти возле самого обрыва, держал лук на изготовку. «Хотя не думаю, что стрелы будут эффективны против магии» остальные, включая и меня, столпились позади эльфов, наблюдая за приближающейся опасностью. Она спешила к нам на всех парах. Где-то внутри клокочущей тучи, в самой ее середине, разгоралось багровое пламя. Она двигалась против встречного ветра с одной единственной целью — догнать нас. Миралиса перестала шептать и начала петь на орочьем языке. Каждое слово, казалось, повисало в воздухе звенящим колокольцем — вибрировала и гудела, отдавая смерцающим светом в нарисованной на земле желтой фигуре. "Это что еще за тварь?» — выдохнул горлопан. Он был белее мела, и я уверен, что моя физиономия в эту минуту выглядела не намного лучше. Из облака вынырнуло крылатое существо, одно, другое, третье. И вот уже 10 длинных, ширококрылых созданий закружились в хищном хороводе, то скрываясь, то вновь выныривая из багрянца. Их полет был плавным и завораживающим, но сейчас я не спешил восторгаться грацией этих тварей. «Что это? Заморозь мои потроха, ледяной червь!» — прошептал медок, с отчаянием сжимая в руках бесполезный агролом. «Не знаю». Кот не отрывал от существ в глаз. «Они были небольшими, хищными, совершенно ни на что не похожими. Их маслянистая кожа отливала багровым, и это мне не понравилось больше всего». «Салай-яга-хтар-агарт-ханг!» — выкрикнула последние слова заклятия Миралисса. Из рисунка на земле выплеснулось нечто желтое и со скоростью гномьего ядра устремилась в сторону магической тучки. Что бы это ни было, но за время пути она успела вырасти и стать размером с небольшой дом. Желтое встретилось с Багровым и ворвалось в тело тучи. Она вздрогнула, будто была живым существом, отпрянула. Внутри нее взорвалась ослепительная вспышка. И все. Туча съела то, что создали эльфы. Магический багрянец с кружащимися в хороводе тварями завис над нашими головами, а затем хоровод распался. Существа атаковали. Из десяти летунов шесть прошли высоко над нашими головами, а четверо упали на нас. Настолько стремительно и настолько быстро, что мы едва-едва смогли среагировать. Щелкнула тетива, Это Эл выстрелил в первую тварь и попал, но стрела, пройдя сквозь летуна, исчезла, не причинив врагу никакого вреда. Эльф едва успел отпрыгнуть с пути атакующего, его спасла только природная ловкость. Чудовище, едва не задев брюхом траву, издало разочарованный крик, пронеслось мимо и вновь стало набирать высоту, присоединившись к кружащей над облаком шестерке. «Не зевай!» Делер упал на землю и дернул за ноги воинственно размахивающего мотыгой халласа. Тот издал протестующий вопль, грохнувшись мордой в лужу, и вторая тварь вжикнула у него над головой, а затем повторила путь своей предшественницы, устремившись в небо. Два других существа нападали синхронно. Они одновременно снизились и пошли на нас, на ходу выбирая себе жертву. Все бросились в рассыпную, точно перепелки перед нападением ястреба, но существа уже успели наметить себе цели. Первым был кот, замерший возле самого обрыва, а вторым оказался я. Щелк. Время в песочных часах богов замерло, почти остановилось. Я видел, как медленно летело на меня багровое создание. Теперь можно было рассмотреть его лицо. Да-да, именно лицо, а не морду. Человеческое, мужское, не старое, застывшее и похожее на бронзовую посмертную маску. Твари стремительно приближались. Нам что-то кричала Миралиса, но я не слушал. Мой взор приковала надвигающуюся смерть. от Отчего-то я понял, что после встречи с этим меня ждет даже не сагра, не свет или тьма, а полное, всепоглощающее ничто, из которого уже не будет возврата. Кот медленно взмахнул рукой, и из его пальцев вылетела одинокая голубая искорка. Отчаянная попытка задействовать что-то из арсенала, который волшебник-недоучка берег именно вот на такой день. Искра коснулась лица существа, разрывая кожу и мясо, обнажая череп. Но тварь не почувствовала боли, возможно, она вообще не знала, что это такое, и с торжествующим воплем врезалась в свою жертву. Миг и прошла сквозь тело дикого облачком багрового тумана, а затем устремилась вверх, к облаку, а кот с бескровным лицом, начал очень медленно заваливаться на бок. «Гаррет!» — крик шута донёсся до меня сквозь кисель времени. И я перевел взгляд на вторую тварь. «Вот и все. Проскользнуло в голове дурацкая мыслишка. Я понял, что слишком замешкался. Существо приближалось очень быстро, и я уже не успевал отпрыгнуть, уйти с его пути. «Я помогу!» — прошептал в голове до боли знакомый голос. И пришла боль. Адская, нереальная. Нутро обожгло огнем. Во мне что-то закипело, забулькало, и, вырвавшись, бесшумно врезалась в тварь, одновременно отбрасывая меня в сторону. Пронзительный вопль. Крылатый распался, как туман, под действием урагана. Земля понеслась мне навстречу. Щелк. Время вновь набирает обороты. Удар при падении выбил из легких почти весь воздух. Мне оставалось только таращить глаза от боли и натужно хрипеть, стараясь восстановить дыхание. Чьи-то руки с двух сторон подхватили меня под локти, приподняли и попытались поставить, но ноги оказались слишком мягкими, будто я перепил молодого вина. Медок выругался и вместе с горлопаном принялся оттаскивать Гарета подальше от обрыва. «Вальдер, сукин ты сын!» — вслух прохрипел я. «Ты же обещал оставить меня в покое!» Естественно, никто не ответил. Волшебник затаился, и я вновь его не чувствовал. Лишь когда стало жарко, он вынырнул из глубин моего «я» и спас мне шкуру. «С кем это он?» — опасливо спросил горлопан. «Ты уверен, что та тварь его не коснулась?» «Уверен». Между тем, девять оставшихся существ кружились с явным намерением продолжить атаку. Скорость хоровода все увеличивалась. Твари слились в один нечеткий, размытый круг, который лопнул, словно мыльный пузырь, и создания стали пикировать на нас. Проклятье! Горлопан отпустил меня и выхватил меч. Я потерял опору и свалился на землю, подыхая от внезапно накатившей слабости. По всей длине края оврага воздух вдруг заколебался, и начали появляться едва заметные тени, человеческие силуэты, вооруженные луками. С каждым ударом сердца они все больше обретали четкость. «Ты это видишь?» — прошептал потрясенный медок. Я ошеломленно кивнул, но не думаю, что он это заметил. А багровые твари продолжали падать с небес. В настоящем времени прошло не более двух секунд, нам же они показались вечностью. По захлебывающемуся от дождя врагу прогремел голос. «По врагу! Прицельно! Поправка полпальца правее цели! Залп! Курвы!» Серые тени стрел устремились в небо, навстречу падающей на нас смерти. С криком ужаса и разочарования летуны рассыпались в воздухе и истаяли, А туча туча издала стон. «Залп!» Когда-то давным-давно, наверное, в прошлой жизни, а может во сне, я уже слышал этот голос. Не было слышно щелчков тетивы и полета стрел. Лишь дождь шуршал по земле, да беспрерывно, словно издыхающее привидения, стонала туча. Веер призрачных стрел, как личинки наездника, вгрызлись в ее брюхо, оставляя после себя огромные рваные дыры. Громкий, тоскливый вой обреченного. Он катился над землей все дальше, дальше, и я зажал уши руками. Столь громок и ужасен был этот звук. Думаю, его услышали даже в шашле. Призраки выстрелили в третий раз, и туча вспыхнула, точно солнце, залив багрянцам окрестности. За неполную минуту я ослаб, оглох и ослеп. Не оставалось ничего другого, как свернуться клубочком и попытаться вынырнуть из этого страшного кошмара. Когда я пришел в себя, все уже кончилось. Не было больше багровых туч на небе, исчезли призраки, будто они мне приснились, да и дождь завершился. Облака пропали, вновь уступив место безоблачному голубому небу. Солнце светило мне прямо в глаза, но прежнюю удушающую жару сменила теплая летняя погода. Я попробовал пошевелить вначале одной рукой, затем другой, потом пришел черед дернуть ногами. Вроде живой, Скосив глаза вниз, я увидел, что лежу на одеяле, а сверху чья-то заботливая рука укрыла меня еще одним. С пробуждением! раздался надо мной голос, а затем в поле зрения появилась бородатая и улыбающаяся физиономия дядьки. Очнулся? Мы уж думали петь по тебе погребальную песнь прощения. Я хмыкнул и попытался сесть. Мне это удалось без всякого труда, значит, после сотворенного Вальдером волшебства я вновь пришел в норму я еще раз попробовал мысленно позвать архимага, применявшего закрытую территорию, на проживание в моей голове. Как всегда, безрезультатно. Волшебник то ли затаился и не хотел отвечать, то ли попросту пропал. Сколько я провалялся. В тот день, когда на нас напали багровые летуны, был вечер, а сейчас, если за время моей отключки боги не успели поменять правила, было раннее утро. — Немного, — подошел Алистан. — Сколько точно, — не сдавался я. — Чуть больше суток. Не слабо. Как ты себя чувствуешь? Миралиса подошла вместе с графом и положила мне руку на лоб. Кожа у нее была сухой, а ладонь горячей. Да вроде я в порядке. Что произошло? Это мы у тебя должны спросить, сказал Алистан. Что произошло на обрыве, вор? Не знаю. Я нахмурился. Не помню. А ты постарайся, Гарт. Голос Маркауза приобрел вкратчивость. Он даже забыл назвать меня вором. Это очень важно. Сказать, что у меня в голове поселился умерший несколько сотен лет назад архимаг, значит прослыть умалишённым или стать объектом интереса для всего Ордена. Ну и ничего не сказать нельзя. Весь отряд смотрел на меня с ожиданием. Вначале на нас летели эти твари. Потом кот что-то сделал, но это не помогло. Потом я увидел, как ко мне приближается одна из них, и что-то произошло. — Что-то? — Миралиса удивленно приподняла бровь. — Ты вправду не знаешь, что случилось? И вправду, нисколько не покривив душой, сказал я. Я действительно не знал, что сделал Архимаг, чтобы убить Летуна и отбросить меня с его дороги. Так что врать почти не пришлось. Кто-то за сотую долю секунды сотворил атакующее заклятие такой мощи, что я думала, у меня волосы вспыхнут. На такое способен лишь очень опытный волшебник. Ого, такой, как мой приятель Вальдер. Ну уж точно это сделал не я. Естественно, холодно сказал Алистан. Но нам интересно, кто. Я пожал плечами. А призраки? Кто, то есть что они были такое? Это духи тех, чьи кости лежат на этой стороне врага. Воины отряда песих ласточек вернулись в наш мир, когда почуяли творящиеся шаманство. Миролиса не спускала с меня задумчивого взгляда. Думаю, она прекрасно знала, что я ей не все рассказываю, но вытрясать из меня правду сейчас от чего то не стало. То, что создали шаманы Неназываемого, могло разбудить души павших а что стоит учить спросил я исчезла а с котом?» все стали отводить взгляды он умер Гаррет», — наконец ответил мне дядька что случилось я от чего то все еще не мог поверить в смерть следопыта отряда то существо чем бы оно ни являлось прошло сквозь него и убило это все что мы знаем ты в состоянии сесть в седло вор спросил Алистан. да хорошо мы потеряли день а нам требуется выбраться на тракт дядька все готово «Конечно, капитан!» — кивнул десятник диких. «Вставай, Гаррет! Надо отправить воина в последний путь!» Кота похоронили, когда я еще не пришел в себя. Он нашел свой последний приют под молодой рябинкой, серебристой корой, раскинувшей ветви над большим могильным камнем. На камне кто-то вывел. Кот — брат диких сердец. Вопрос 1123-э-эс. «Прощай!» — сказал дядька за всех. Спи спокойно. Мир Алиса, шепча, провела над могилой рукой. Кликли -кли часто моргал, стараясь держать слезы. Арнх бессильно сжимал и разжимал кулаки. делер и Халас сейчас казались близнецами, оба маленькие, угрюмые и хмурые. А затем фонарщик затянул «Песнь прощения». Песнь, которую поют дикие над могилами и телами своих братьев, неважно, пали они в бою или умерли от старости. Песнь странную и даже неподходящую для воинов. Ведь как воины могут прощать своих врагов? Но этой песне было столько же лет, сколько диким сердцам и одинокому великану, и она звучала в такие далекие седые столетия, что сейчас уже и неизвестно, кто из чего стал ее петь, отправляя воителей в последний путь. И я, и Кликли, -кли, и Алистан, и Миралисы с эльфами слушали эту странную, нелепую для воинов, но в то же время горько щемящую и завораживающую песнь, которую спустя один куплет подхватили все дикие. Когда она смолкла, лишь от кузнечиков нарушал утреннюю тишину. Никто не произнес ни слова, боясь первым нарушить скорбное молчание. Отряд потерял товарища. Но последнего ли? Неизвестно, кто или что ожидает нас впереди. Еще слишком многое мы должны преодолеть, чтобы добраться до лесов за грабы, скрывающих могильники Храцпайна. Все. Голос у дядьки был как наждачная бумага. Пора. Удачный зимы кот. Кликли -кли отвернулся, стараясь скрыть слезы. На душе было горько. Наряду с болью и утраты в нас закипал яростный гнев. Если бы те, кто сотворил тучу, сейчас находились рядом, то клянусь всеми богами Сиалы их разорвали бы на куски голыми руками. Почти весь день отряд проехал без разговоров. Прекратились ссоры Халласа и Делера. Не было слышно вечных песенок и дудки фонарщика. Кликли, забыл про шутки и иногда шмыгал носом. Глаза у него заметно покраснели. Сурок хмурился и небрежными движениями поглаживал непобедимого, изваянием застывшего на его плече. Я ехал отдельно от всех, сразу позади дядьки и митка Настроение было паршивое и разговаривать ни с кем не хотелось. Лишь однажды мое уединение было нарушено подъехавшим Алистаном. Он как-то незаметно возник справа от меня, и мы вместе проехали несколько лик. Я не возражал против его молчаливой компании и даже немного удивился, когда он первым нарушил тишину. «Ты знаешь, Гаррет, кот лег в хорошем месте. Да?» Это все, что я мог выдавить, удивившись его словам. «Рядом с могилой героев. Доброе соседство». «Для него, да», — помолчав, ответил я. Но кто о нем вспомнит через десять лет? Могила в пустоши. Сюда доберется, дай бог, один пастух в десятилетие. Ты не прав, вор. Его будут помнить в отряде. Дядька услышал наш разговор. Возле склонов гор Отчаяния, недалеко от одинокого великана, есть кладбище. Там покоятся все воины отряда. Неважно, есть ли их тела в могилах или они навеки остались в снежной тундре. Кота будут помнить. За весь оставшийся день мы больше не обмолвились ни словом. Казалось, с пролившимся на землю дождем невыносимая жара отступила надолго. В следующие дни мы путешествовали при относительно теплой и очень приятной погоде. Луга с сочной зеленой травой и непроходимыми зарослями кустарника остались позади, и пустошь сменилась сосновым редколесьем. Настроение в отряде постепенно восстанавливалось. Смерть кота не забылась, просто насущные проблемы отодвинули ее на задний план. То тут, то там стали возникать разговоры. Деллер вновь подцапался с халасом из-за того, что они никак не могли прийти к единому мнению. Раслили на полянке, где мы остановились прошлой ночью ядовитые поганки, или это были всего лишь грибы бурышки Фонарщик извлек из кармана дудку, наигрывая незамысловатую мелодию. Кликли, -кли, по доброте душевной, устроил Эллу утренний подъем при помощи шляпы делера в которую была налита вода. За этакое самоуправство гоблин чуть было не схлопотал на орехи и от эльфа, и от карлика, но вовремя спрятался за мной, но и что его талант никто не ценит. Несколько раз за время путешествия я ловил на себе задумчивый взгляд Миралисы, но она ничего не спрашивала, видно, дожидаясь, когда мы останемся наедине. Поэтому я старательно избегал ее общества. Сам не знаю почему, но о Вальдере и его помощи никому рассказывать не хотелось. Мы удлинили путь, следуя параллельно тракту, но не спеша на него выходить. День сменялся днем, и я уже думал, что никогда не увижу главной дороги, к которой все так стремились. Однако на восьмой день пути, когда июль уже давно перевалил за середину, кликли и сдал вопль радости и ткнул пальцем на показавшуюся между деревьев светлую полосу. Мы наконец-то выбрались с Харьгановой пустоши на тракт. И только тут я заметил, что держит в руке гоблин. Откуда это у тебя кликли? спросил я, когда ко мне вернулась способность разговаривать. Ты о чем? не понял шут, а затем проследил за моим взглядом и понимающе протянул. А, ты об этой безделушке. Не поверишь. Когда ты лежал в отключке, мы стали искать место для могилы кота, да пребудет он в вечном свете. Так я отошел немного дальше всех и заметил эту штучку. Прямо так и заметил. Как гриб. Почему как гриб? дивился кликли. «Грибы, они не что? Грибы под деревцами, березками, там лиосинками прячутся. А она лежала на камешке, покрытом мхом. На нем даже было что-то написано, но я ничего разобрать не смог». «И ты взял?» — спросил я. «А почему нет?» — гоблин пожал плечами. «Сам же видишь, вещица красивая. Чего же добру пропадать? Я ее продать смогу». «Не продавай ее», — кликли. вкрадчиво сказал я. «Ты думаешь?» Шут еще раз окинул находку любопытным взглядом, а затем, застегнув цепочку на шее, спрятал амулет в виде серебристой капельки под плащ. «Вот Эмиралиса мне сказала то же самое. Вы сговорились, что ли?» «Да нет, просто поверь мне, может, когда-нибудь она спасет нам жизни». Кликли -кли посмотрел на меня серьезно. «Ты полон загадок, танцующий в тенях». «Все мы полны загадок и тайн, Кликли. -кли. И я, и Эмиралиса, и ты. Ведь так?» Ага. Согласился он и внезапно улыбнулся. «Значит, ты уже не возражаешь, что я тебя называю танцующим?» «А мои возражения что-то значит? «Тебя это все равно не останавливает. Называй меня, как хочешь. Я теперь в любом случае всеми силами попытаюсь добыть рок». «Ну вот и еще одно из пророчеств шамана Третре сбылось», — торжественно сказал гоблин. Танцующий в тенях принял новое имя и решил идти до конца. «Ты опять со своей дурацкой книжонкой», — Тут же вспылил я. «А если еще кто-нибудь возьмет себе такое имя?» «Сначала ты мне найди идиота, который на это согласится», — ехидно сказал Кликли. -кли». Эх, жаль, маленький стервец увернулся от моих рук и избежал тумака. Ранним утром, 28 июля, из утренней дымки перед нами выросли стены города. Отряд прибыл в ранинг. Москва, 2002 год. В книге использованы стихи Павла Костина и Михаила Федорова.